Локомотив приближался, теперь уже можно было рассмотреть, он толкает перед собой платформу с чем-то пока неопознанным. Возможно, со смонтированным на железнодорожной платформе краном или еще какой механической хреновиной, которая сама по себе неподвижна, но требует периодических перемещений с места на место. Не прошло и 5 минут, как сцепка из платформы и локомотива прокатила мимо открытого склада, и проследовала дальше к тупику. Все, что успел рассмотреть Геральт, это то, что платформа и впрямь походила на мобильный кран, например, восстановительного поезда, каковы имеются вблизи всех крупных вокзалов. В тупике перед самой полосатой поперечиной сцепка замедлилась и остановилась. Ведьмака отделяла от локомотива метров 200 или немного больше. Локомотив свистнул и затих, почти сразу же Геральту ловил где-то в стороне урчание автомобильного мотора – мотора лощеной легковушки. Источник звука приближался, но не к сидящему в укрытии Геральту – к локомотиву. Тем временем из локомотива выбрался живой, с такого расстояния не разберешь кто, но по повадкам вроде орк или метис с орочей кровью. Почти сразу оттуда, откуда недавно пришел ведьмак, подкатила и легковушка. «Прилизанный черный князь, родом не иначе из самого центра Москвы. На таких ездят либо шишки районного масштаба, либо абстрактные бандиты с претензией на легальность». «Ух ты! Тихо-тихо!» — пробормотал Геральт. «Как интересно!» Нужно было подбираться поближе. Но как? Афишировать свое присутствие он не спешил, а незаметно подобраться нет возможности. Ну, почти нет. Место открытое. Прыгнуть, что ли, на рельсы и вдоль приступка? Так это достаточно эфемерное укрытие. И локомотиву видно, и из кабины. Да и князь стоит таким образом, что проглядеть крадущегося по рельсам ведьмака мог только слепой. По складам? Так ведь длинное помещение разделено внутри глухими бетонными переборками через каждые полста метров. А по крыше, подумал Геральт, чем не мысль? Над приступком нависал сплошной козырек, поддерживаемый потемневшими от времени деревянными столбами. Шифер тоже выглядел старым, но если правильно ступать, можно прогуляться даже по столь ненадежной кровли и нигде ничего не повредить. Кошкой Геральт скользнул к ближайшему столбу, кроясь за ним, потихоньку взобрался на козырек и распластался на усеянном разнообразным мусором шифере. полежал с минуту, приподнялся и выглянул, ни намека на тревогу. Из князя выбрались двое и о чем-то оживленно беседовали с машинистом локомотива. Еще один живой стоял чуть в стороне, кажется, таращился на платформу кран. Без несвоевременной суеты ведьмак перебрался на противоположный скат с глазкой крыши, исследовал открывшуюся территорию, нашел ее свободной от нежелательных наблюдателей и принялся без излишней спешки пробираться в нужном направлении. Без спешки, но весьма проворно, со скоростью размеренно идущего человека. В положении ведьмака эту скорость можно было счесть вполне приличной. В конечном итоге ведьмак подобрался совсем близко, настолько, что стал явственно различать голоса говоривших. Внизу спорили. «Сами поглядите!» — вещал тот, кто пригнал сюда локомотив. Как он через забор переберется? Разве только систему порвет и стену проломит? А мне плевать. Зло возражал ему один из пассажиров князя. Там такой тоннель прорыли, мама дорогая. Бульдозер. И тот меньше бы шухеру навел. Причем все это за 20 минут, не больше. Что вы тут выпустили, шахнувш что Да кран, ершство иметь. Обычный кран. Он, смотри, навехенький совсем. Еще смазка не впиталась. Как ожила линия. Один кран довелся, еще три в работе. «Хочешь, сам в цех пройди и полюбопытствуй?» «И пройду, и пройди, что увидишь все твое!» «Кран?» — подумал Геральт недоуменно. «Какой к домовому кран? Причем здесь кран?» «Кран точно стены не преодолеет, разве что карьерный, шагающий, да и то вряд ли. Сломает точно. А эта тварь стены даже не коснулась, только в кварталах бесчинствовала». Тут не кран искать нужно, а что-то совсем новое, не серийное. Скорее всего, штучного выроста или выпуска, так вроде бы говорят заводчане. «А сюда-то ты его зачем притолкал?» – нейтрально спросил второй из князя.